«С чего ты это взял?» Коб настроена более чем скептически. «Это долбанный квест! Вот почему!» Огрызнулся Вик. Что-то оказалось неправильным. Только вот что же именно? Испуганные глаза Лёшика и натянутое молчание Гордона? Нет, этого можно было ожидать. Спокойствие Алекса вот что. Во что наглое, уверенное Тори его втянуло? «Это наша работа, умник». В ее голосе тоже много скепсиса. «С какого числа я на тебя работаю?» «С самого начала. Если бы ты не сливал данные на сторонний сервер, то помнил бы». Коб подумала. Ее искусственный глаз сверкнул диодом. «Идем на стену», — решила она. «Это опасно!» — возразил Лешик, впервые решившись подать голос. «Я слышал, там почти невозможно пройти! Это кратчайший путь к цели!» Отрезала коп твердо и вызывающе глядя в глаза Вику. «Чего она хочет?» «Я согласен», — прогудил Алекс. «Чертов орфист!» «Что он скажет, когда фреза ловушки срежет его музыкальные пальцы?» «Я тоже!» Поспешил согласиться и Гордон. «Что скажешь?» На лице коп вызов. Словно бы она желает состязаться в упрямстве и оспаривать лидерство. «Только вот оспаривать нечего, пусть поддавится!» Нас быстро догонят, и к тому же там много ловушек. Вик жал лямку рюкзака крепче. Нам в любом случае придется с ними встретиться. Они решат, что мы ушли к мосту. Это самый логичный вывод. Это отдаст нам время. От чего ей хочется спорить. Чтобы все понимали, о чем речь, стена — это отвесная херня с множеством путей ее преодолеть. И на каждом вас будут ждать капканы. И ошибиться можно только единожды. Вик обвел всех взглядом. «Страшно. И это видно только Лёшику. Остальные, на удивление, спокойные. Поэтому туда редко заходят». «Это не лучший вариант. Скажи, что делать?» «У моста через коллектор можно было устроить засаду». «У моста мы сможем с ними поиграться», — добавил Вик. «Нас нагонят раньше», — возразила Коп. «Их три группы, помнишь? Все профи. Лучшая стратегия — отступить». «Кто боится...» Может дать сигнал на выбывание. Вик взглянул с надеждой на Алекса. Быть может, ему уже достаточно? Хватит запаха Гарии и плавящегося металла. Уже в грязи на зубах и пота, стекающего по спине? Он же музыкант. Что же заставляет его идти к пылающему смерти ядру Арканума? Думаю, ты прав. В чем? Что-то с ним не то. Ты не могла это выяснить до того, как втянула меня в это дерьмо? У меня приказ, Вик! И у тебя, кстати, тоже. Сука! Не ругайся. Я слежу за перемещениями игроков. Второй фронт встал недалеко. Они словно чего-то ждут. Вперед! Кобу уже не спрашивая, тронулась в полумрак. Идем вслед-вслед. Им нужен музыкант? Вик проследил взглядом за Алексом, за спокойными, уверенными движениями совсем не музыкальных рук. И как он, одним движением, хлопнув по клапану кармана, поправил нож. Он не музыкант. «Спокойнее. Ты видел его руки?» «Еще раз. Ты видел его арфу?» «Слушай, он может притворяться кем угодно, но он не музыкант». Перед Алексом вдруг неуверенно стал Лёшек. «Что?» «А где коп?» Растерянно спросил он. Вик присмотрелся. В сумерках разгорающегося искусственного утра коп, шедшая во главе отряда, вдруг исчезла. Шедший за ней Гордон растерянно сделал шаг в сторону, и его тотчас сдернула в петле ловушки. Вик. «Ага. Что за тон? Могила! Сейчас будет что-то важное». «Я все поняла, ты прав. Уходи оттуда!» «Что с Алексом? Забудь о нем! Это ловушка для нас! Для тебя и для меня! Уходи сейчас же!» Вик отпрыгнул назад, уходя от удара парализатора. Алекс, перещелкнув мощность, уверенным движением выстрелил убегающему Лешику в спину и направил ствол на Вика. «Просить дважды не пришлось». Прыжок в сторону густые, колючие кусты, но там его встретила окоп. Удар, второй. Все усилия пропали в глухом блоке. Вик поймал ее руку, дернул перед собой, подставляя под выстрел парализатора. «Дай коридор!» «Наверняка отсюда можно выбраться через коммуникацию обслуживания. Сейчас!» «Зачем такой сложный план?» «Почему не взять их прямо в Аркануме?» «Здание Суба, например. Здесь у них больше свободы.» «У кого у них?» «Не знаю!» Я получила инструкции по скрытому каналу. Ты всегда вслепую работаешь. Мы не обсуждаем приказы. Ты это лучше меня знаешь. Кто-то взломал твою систему? Похоже на то. Вик бежал, продираясь через искусственные джунгли. Где-то за спиной он слышал дыхание и топот преследователей. Второй фронт идет на перерез. Возьми левее и назад. Там будет искусственная скала. Наверх и направо. Есть идея получше. Вик стукнул по эмблеме на груди. По правилам на куполе должен был обозначиться его личный номер и знак о выбывании. Но ничего не произошло. «Сигнал блокирует. Придется выбираться самому». Разряд догнал его. Едва он выскочил из-под прикрытия зарослей густых колючих ветвей, ободрав комбинезон. Левая рука онемела. «Двигайся!» «Ага, легко сказать». Где-то впереди очень близко прозвучал звук рога. Вик хлопнул по поясу. Нож исчез. «Стой!» Это Коп. Она уже близко. Вик побежал быстрее. По правую руку заходила ходуном земля, и грунт вместе с растущими деревьями спучился огромным нарывом. «Меньше пострадаешь!» Отвечать не хотелось. Справа нарыв прорвался горячим паром и адским запахом аммиака. Коп цапнула его за плечо, но Вик пригнулся вниз и выкрутился из захвата. Удар другой, и на лице коп порвалась кожа, выпуская капли крови. Задержать дыхание. С разворота Вик ударил ее ногой в грудь, отталкивая от себя. А недалеко уже прицеливается Алекс, несостоявшийся музыкант. Интересно, кто они? Прыжок, перекат и снова спринт вдоль поднимающейся по левую руку стены. Наверх! Вик подскочил. Зацепился правой рукой за выступ. Перехватил второй левой, но ладонь соскользнула. Вблюдок! В правое плечо вошел стальной дротик. Хватка ослабла, но Вик удержался. Снова попытка зацепиться за выступ вверху. «Прошу, выберись!» «Переживаешь за меня, детка?» Левая рука подчинялась трудом, и Вик едва успел перехватить слабеющий правый следующую опору. «Если ты попадешься, то нам обоим будет плохо». «Кто это?» «Пока не знаю». «Вот и плата». Второй болт вошел рядом с ногой. Едва подняв голову после тяжелого подъема, Вик увидел перед собой фигуру в маскирующем поле. Второй фронт. «Я же сказал, налево!» Пальцы нащупали стальной болт в плече. Кость не задета, только мышцы. Он выдернул дротик и отшвырнул его. «Стоять!» Из-под покрова поля выступил крепкий парень в камуфляже поверх стандартного комбинезона. Снизу послышался шорох. Ко блезла следом. «Стою!» Выдохнул Вик, оценивая обстановку. «Справа есть окно в цепи. Можно попробовать проскочить». «Я спровоцирую сбой в энергообеспечении. Но резервные генераторы подключатся сразу же». У тебя от трех до десяти секунд. Давай. Вперед вышли и остальные. Вроде и деваться некуда. За спиной обрыв. Впереди заградительная цепь. Слева ядовитое облако газа. Парень впереди поднял руку со стволом, и в момент выстрела вся арена погрузилась во тьму. Яркая вспышка, а Вик уже откатился в сторону и наугад помчался по неровной плитке. «Раз, два, три...» Яркий свет снова заливает просторы арены, над которой один за другим вспыхивали номера участников. Массовый исход или кому-то крупно не повезло? Где-то был слышен звук огромных пневматических поршней. За спиной послышались отборные ругательства. Коб залезла наверх, и теперь количество преследователей возросло на порядок. «Налево!» Вик покорно взял левее. Перед ним снова вырос утес искусственного рельефа. «Наверх!» «Прыжок!» «Подтянуться!» вырывая последний из разбитых мышц. Ничего, позже будет отдых. Возможно. Перехват второй. Опора под ногой выскальзывает и тело тянет вниз. «Давай!» Последний рывок. Над головой отвесная стена. «Я не залезу!» «Не надо! Перед тобой два углубления! Жми!» Вик провел рукой гладкой, затянутой мхом стене. «Слезай! Не тронем!» раздалась снизу. Нажимные пластины поддались, и перед Виком открылся люк коммуникационного тоннеля, где в темноте двигались и шипели поршни механизма. «Лезь!» «Это похоже на самоубийство!» По бедру черкнула пуля, выбивая из равновесия. Вторая толкнула в спину у самого плеча. Ослабевшие руки не удержали веса, и Вик, завалившись назад, полетел вниз. «Дурак ты!» «Имени снова не разобрать!» «Все тонет в окружающем гуле!» В этом реве слилось все. Креки, автоматные очереди, шум огромных механизмов, команды и стук собственного сердца. «Живой!» — звук чужого голоса слышен сквозь гул. Сначала слабо, потом все отчетливее. Чьи-то руки мнут разбитое плечо, пробуждая во всем теле неприятную, режущую боль. «Да, пока». «Упаковывай. Погоди». И снова кто-то мнет плечо. Снимает реанимационный браслет. В мышцу вонзается игла, и по вене расходится прохладный, леденящий состав. «Смотри, очинулся!» Вик открыл глаза. Над ним склонилась коп, а фигура Алекса маячила в поле видимости. «Я же сказал, не дергайся, кретин!» Заметила коп, отняла от руки комплексный реаниматор. «Пошла ты!» Выдохнул Вик сквозь зубы. По ощущениям, упал он всей спиной отбив все, что только было можно. Голова гудела, нога и плечо пылали от ран. «Повезло, что здесь внизу густой мох над песчаной коверной. продолжила, коп, сковывая Вику руки стандартными наручниками. «А то разбил бы башку. А она по нынешним временам стоит дорого». «Кому?» Язык слушался плохо. «Возможно, от укола или в результате падения. Интересно, что ему вели?» «Скоро узнаешь». Коб деловито прошлась руками по комбинезону. «Твой канал связи мы заблокировали. Потом поговорите. Лично». Вик, едва соображая, обвел все вокруг взгляда насколько смог. Военных рядом не было. Зато неподалеку стоял Алекс, музыкант херов. Сломать бы ему пару пальцев. «Готов?» – прогутил Алекс, приближаясь. «Тебе я лично руки вырву». Выдохнул Вик. Коб усмехнулась, тянув стяжкой еще и ступни. «Забирай». «Он точно готов». В голосе Алекса сквозили сомнения. «Забирай, он же связан!» «Через три минуты вообще вырубится. Коп, кажется, недовольна». Алекс уже без слов подошел и завалил тело Вика на плечо, словно куль. От неловкого движения все внутри расцвело огненными болевыми трещинами, а к голове прилило, казалось, ведро крови, надавив на уши и глаза. Даже пришлось зажмуриться. «Уходим». Это Коп. «Любишь подчиняться, а, крошка Алекс?» Попытался пошутить Вик. «Заткнись!» Здоровяк тряхнул свою ношу на плече, отчего пленник стиснул зубы от очередного скачка давления в ушах. Сознание медленно расплывалось, терялось в звуках и запахах. «Сколько?» Слышал Вик, но не понимал смысла слов, просто болтаясь на плече, как бесполезный мешок с костями. «Пятьсот!» «Дорогая туша!» И мир колыхался и проплывал мимо. На виски давило избыточное давление, а во рту послышался отчетливый вкус металла. Все признаки, что скоро начнется приступ. Скоро запахи земли и металла сменились другими. Пыли и улиц. А затем не дезинфицирующими распылителями. А еще острым запахом медицинского оборудования. «Осторожнее! Объект поврежден!» смертельно. «Вам были созданы все условия!» Пришлось выпустить пару пуль. Я бы попросил. Мир качнулся, сделал кувырок, а потом замер. Вик поднял налитые свинцом веки. Над головой потолок, расчерченный на квадраты. Справа бьет нестерпимо яркий цвет. Наконец-то! Кто-то подкладывает под голову эргономично-силиконовый валик, подключает к модулю новый чип, снимая блокировку. Вот так. Сколько вы вели... «Полтора кубика. Скоро очнется. Наручники снимают, но руки сразу укладывают вдоль тела, и кисти обхватывают мягкие, но крепкие захваты. Диагностические щупы прижимаются к локтю и гибкими иглами входят под кожу. Точно такие же втыкаются в спину вдоль всего позвоночника и последний – в основание шеи. «Надо сделать томографию. Возьмите биоматериалы на диагностику». Свет загораживает чья-то голова вик открыл глаза пытаясь сосредоточить взгляд на чужом лице кажется линз против света плохо видно здравствуйте господин виндетта это я прервал ваш вояж вернее это был мой план по приведению вас ко мне зачем вроде бы и сказал но пересохшее горло выдало только сипение и хрип это очень очень интересный вопрос «Я отвечу, когда вы ответите мне!» И Линз склонился к самому лицу. Захваты на затылке крепко держали голову в неподвижном положении. Твой позывной!» Вик открыл рот, но не смог ответить. «Виктор! Его зовут Виктор! Виктор! Вик!» Но это знание стиралось, разваливалось прямо в воздухе. «Потому что у тебя него нет и быть не должно!» Линз выпрямился. Неприятно неприятным, завышаясь теперь надлежащим. «И тебя ни для кого нет!» «Что за хрень?» Вик попробовал пошевелиться, но ложа крепко держала его захватами и тонкими иглами, впившимися в тело. Я ты так долго искал! Не представляешь, как долго!» «Перерыл все архивы на антере!» «Никто уже не помнит про старые, забытые проекты!» «И нашел только здесь, на Аркануме!» Вик поднес взгляд к клеткам высокого потолка. «Да думаешь, она придёт? Ты твоя альфа!» И снова Линц рядом. «Надо, да, чтобы пришла!» Удержание гражданина против его воли карается транскорпоративным законодательством. Ровным голосом продекламировал Вик. «Натравить бы на него юристов!» «Мои адвокаты направят тебе претензию!» «К гражданина?» Удивился Линц. «Вас нет!» «Вы не граждане, ты и ты твоя Альфа!» Он склонился к самому лицу. «Вы даже не люди. А твои адвокаты даже не узнают, что ты здесь. Да и защищать тебя вряд ли станут. После так какого...» Вик скатил взгляд на собеседника. «Вроде бы в своем уме, не похож на безумца». «А крошка Алекс на тебя работает, да?» Усмехнулся Вик. «Алекс?» Линс задумался. Провел рукой по голографической панели и перед Виком развернулся экран. Новостной выпуск в реальном времени. На нем окровавленный, изувеченный труп, в котором едва ли можно было узнать здоровяка. Он робот-коронера. На записях камер видно, как жестоко с несчастным музыкантом расправился некто. Затем запись камер, где фрагментами было видно, как Вик уходил от погони. А затем кто-то, похожий на него, методично добивал Алекса ногами. Потом фрагмент интервью у дознавателя, в котором Вик узнал бобра. Последняя встреча у Александра Роуза была с неким человеком, проживающим на территории объединения Арканум под псевдонимом Вик Вендетта. Они были вместе в локации игры. Считаете, он мог бы сотворить такое? Это противоречит всем законам, как терры, так и Арканума? Уверен, что да. Его эмоциональный фон граничит с красной зоной. Мы давно за ним присматривали, но не могли ничего доказать. Законодательство Арканома довольно гибко и оставляет много дыр для существования таких вот неледей. Считаете, Арканом следует подвести под законодательство территориальных эдиктов Терры? Думаю, да. Такие прецеденты не должны случаться. Что станет с виновником? Он понесет наказание, как только будут завершены оперативные мероприятия, и вина будет доказана. Лин смахнул рукой. И трансляция свернулась. Алекс мертв так скоро. И грубо, но эффективно в этом обвинили его, Вика. Видишь? Линс холодно улыбнулся. Твое существование вне этих стен спорно. Запись можно опровергнуть. Вик скосил взгляд на темный силуэт. Но нельзя опровергнуть тесты ДНК и прямые доказательства. Думаю, дело решено. Что ж, крошка Алекс, Тори была права. Тебя готовились убить. Сейчас ты отдохнешь, пока мы проведем пару тестов и возьмем образцы тканей. Я вытарису все твои секреты. Линд снова у панели, и манипулятор рядом приходит в движение. Поршень движется, в вену поступает состав. Вик сжал зубы. Глупо вышло. Эту операцию я готовил очень давно и тщательно. Услышал Вик удаляющийся голос. «Теперь не могу проиграть».